Глава 26. Кричко и Симашко приехали только через 4 часа. Оказалось, что в дороге у них случился прокол шины, и пришлось менять колесо. Но, в принципе, все эти задержки были только на руку Гурову, который с большой неохотой отрывал Виктора от Светы, а Свету от Виктора. Они все вместе пообедали, благо у Пономарева была приготовлена еда, а потом сидели и ждали приезда оперативников. Света, прижавшись к отцу, о чем-то с ним переговаривалась на языке жестов, а Лев Иванович задумчиво наблюдал за ними. И еще час ушел на то, чтобы отвезти Свету к Жене и переговорить с ней по поводу опеки. Женя обещала уладить дело самостоятельно, а Лев Иванович как-то вдруг поверил ей и успокоился. Пономарев поначалу тоже волновался, но, увидев, что Женя приготовила для его дочери отдельную комнату, тоже немного успокоился. Гуров видел, что Виктор уже в какой-то степени смирился с мыслью, что ему нужно будет расстаться с дочкой, поэтому был спокоен и сам. Когда они уходили, Женя остановила Виктора и, глядя ему в глаза, сказала. «Витя, ты не переживай за Светочку, ей у нас будет хорошо. А я тебе буду писать. Обязательно буду. Часто-часто». Пономарев кивнул, пожал девушке руку и, опустив голову, быстро вышел. «Куда теперь?» — спросил Кричко Льва Ивановича, когда он с Виктором подошел к машинам. — Поедем в Калугу твоего временного железного коня сдавать? — Да уж, придется сделать круг, — согласился Лев Иванович. — Берите к себе Виктора Вячеславовича в машину и поезжайте за мной. Сдав Мазду раньше положенного срока, Гуров немного поспорил с сотрудником проката авто насчет возврата части денег, но потом махнул рукой на эту, по его мнению, мелочь, И, сев в машину к Станиславу на переднее пассажирское сиденье заявил. «С гостиницей пусть сами в бухгалтерии разговаривают, и деньги с них сами обратно требуют. Я ведь не просил мне ее бронировать. Сами инициативу проявили, вот теперь пусть сами и разруливают ситуацию. А где у нас Дмитрий?» «Да наши бухгалтерии не впервой трясти уплаченные вперед деньги», — сказал Кричко. «Вечно это Никитична себе проблемы создает, а потом еще и ворчит, что хотела как лучше, а получилось как всегда. А Дмитрий нам сейчас всем пожевать чего-нибудь купит и водички. Мы ведь даже поесть сегодня не успели, сразу к тебе рванули. Так что ждем, пока он вернется. Пожуем, а уж потом и поедем». Гуров кивнул, повернулся к Пономареву и спросил у него. «Ну как, Виктор Вячеславович, едем дальше?» «Остановок больше делать не будем, пока не доберемся до места». Пономарев прочитал по губам, вздохнул и кивнул. А Гуров, глядя на него, сказал, «Вот и отлично, но пока мы ждем нашего коллегу и у нас есть время, напишите нам ответ на вопрос, где же вы все-таки были целых полчаса после убийства Татьяны?» Пономарев кивнул и, достав из кармашка сумки, что стояло у него на коленях, блокнот и ручку, быстро написал ответ и протянул блокнот Гурову. «Был в квартире», — прочел Лев Иванович. «А когда в нее заходил сын Вершинина, Ян, вы тоже там были?» Полковник вернул блокнот, и Виктор снова в нем что-то написал и опять передал Льву Ивановичу. «Вот, я так и думал». Гуров хлопнул по исписанной страничке, довольный тем, что его догадка подтвердилась, и протянул блокнот к Ричко. Тот прочел и кивнул, соглашаясь. «Я тоже думал про шкаф-купе в комнате, но был еще один вариант. За шторой. Помнишь, какие там плотные шторы в гостевой комнате?» «Да-да, или там». Гуров снова развернулся к Пономареву и протянул ему блокнот. «Все отпечатки пальцев тоже вы вытерли?» «Да, потом, когда человек, который приходил, уже ушел. Я тогда испугался, что меня найдут, а Света узнает, что ее отец убийца». Я видел в кино, как вытирают отпечатки пальцев воры, и решил, что сделаю так же. Я успокоился и стал вспоминать, на чем могли остаться отпечатки моих пальцев. Потом взял свой платок и вытер те места. Написал в блокноте Пономарев. «Но ведь это минутное дело», — воскликнул Лев Иванович, прочтя запись. «Не полчаса же». Пономарев кивнул, давая понять, что понял вопрос, и снова написал. «Сначала я просто сидел и ждал». Думал, что это человек, который приходил, что он вызовет скорую или полицию, но потом понял, что мне нужно уходить. Ради светы. Я стер отпечатки пальцев, потом ушел». Гуров хотел что-то ответить Виктору, но тут в машину, рядом с Пономаревым, сел сияющий семашка с пакетом еды. «Пироги с капустой и пироги с мясом!» Объявил он торжественно, и, протянув один из больших, словно лапоть пирогов Пономареву, спросил у него. «Будете?» Виктор помотал головой, отказываясь от угощения, но к бутылке с водой руку протянул. Гуров тоже отказался, сославшись, что обедал у Пономарёвых, и Станислав с Дмитрием уплели все пироги сами. Наконец, поехали.